— Однако, должен признать, ты еще не до конца растерял старые навыки. с ним моих людей так, что они даже не почесались. — К счастью, — Дэвид повертел в воздухе пистолетом, — я полностью доверяю только себе самому. — Ты никогда не умел работать в команде, Спенглер, поэтому экипаж Атлантиса взял меня, а не тебя. Увидев, что лицо врага побагровело от злости, Джек продолжал уже медленнее. Ведь ты возненавидел меня именно из-за этого. вов с ней за сестры. И дженифер тут ни при чем. Ты не мог смириться с тем, что какой-то простолюдин вроде меня обошел такого чистокровного жеребца арийских кровей, как ты. Я прав. Конечно же, прав. Дэвид шагнул вперед и приставил ствол пистолета к виску Джека. — Не смей упоминать имя Дженнифер. Джек незаметно взглянул на циферблат часов. Осталось 15 секунд. Ему необходимо сделать так, чтобы Дэвид продолжал беситься и находился рядом. — Брось корчить из себя супермена, Спенглер. Мы с твоей сестрой много говорили о тебе. Она рассказывала мне о том, как обходился с тобой ваш папаша. Дэвид зашелся от злости. Его лицо приобрело уже пурпурный оттенок. Он взвел курок пистолета. — Что она тебе рассказывала? Впрочем, чтобы она не болтала, это все вранье. Отец меня ни разу пальцем не тронул. Джек вздернул бровь. Давным-давно Дженнифер говорила о том, что отец бил Дэвида. Но все ли она Не утаила ли она самое главное из-за стыда за свою семью? Джек понизил голос и заговорщическим тоном произнес. — Я слышал еще кое-что. Дэвид в бешенстве топнул ногой. — Заткни пасть, скотина! Пять секунд. Джек напряг ноги и жал руки в кулаки. С губ Дэвида, как у загнной лошади, летела пена. — Отец не трогал меня. Он... — Одна секунда. Джек выбросил кулак вперед в тот же миг, когда прогремел взрыв. ударман свернул Дэвиду челюсть и отшвырнул его в сторону. Его пистолет выстрелил, и пуля впилась в стену. Извернувшись, Джек ударил ногой по руке Дэвида, выбив из нее пистолет. Оружие упало на пол и отлетело в сторону. Дэвид сделал выпад. Джек уклонился в сторону и, только вернувшись в исходное положение, осознал свою ошибку. Рефлексы подвели его. Пусть Дэвид был подонком, но при этом он являлся квалифицированным убийцей. и Его целью был пистолет Джека, лежавший в противоположном конце комнаты. — Беги, Джек! — крикнула Карен. — Но он убьет тебя. Нет, я нужна им живой. Беги! Дэвид уж добрался до пистолета, и теперь ствол словно в замедленной съемке поворачивался в его сторону. — Беги! — пронзительно завизжала Карен. Чертыхнувшись, Джек метнулся в дверь и захлопнул ее за собой. Коридор был полон дымом, а на верхних ступенях лестницы плясали языки пламени. Взрывное устройство, для изготовления которого использовалась взрывчатка из бомбы, подложенной самим Дэвидом Нафатом, предназначалось только для того, чтобы отвлечь внимание убийц и дать Джеку и Карен возможность выбраться с катера. Джек ворвался в ближайшую каюту, пересек ее и опустил выдвижную лестницу пожарного выхода. Надев маску, он дернул рукоятку люка, ведущего на заднюю палубу. Взвыла пожарная сигнализация. Вывалившийся из люка Джек перекатился, вскочил на ноги и увидел бегущих в его сторону мужчин с пожарными ведрами и шлангами. Один из них встал у него на пути. Когда, бросив ведро, он потянулся к пистолету в кобуре, Джек вырезался в него, как пушечное ядро, и, чтобы лосил ударил локтем в кадык. Мужчина закрепел и упал на спину, а Джек, увидев, что путь свободен, перемахнул через поручень правого борт Придерживая маску, он вертикально вошел в воду, покошачьи извернулся и стал погружаться ко дну. Он включил ультрафиолетовый фонарь, и тут же мимо его головы, буравья воду, пролетела пуля, затем вторая и третья. Вскоре пули одна с другой, оставляя с собой тонкие следы из пузырьков, целым роем стали бесшумно обгонять его, подобно стае маленьких любопытных рыбок. Не обращая внимания на эту новую опасность, Джек плыл туда, где оставил свое снаряжение. Он без труда нашел его. Надел ласты, сделал несколько готов воздуха из маленького баллона и отбросил его. Карен, он уже не понадобится.